Глава 18 Кто на заставе всех милее, всех румяней и белее? Утром болельщиков разбудил полный боли крик Петры. Ворвавшись в комнату, они застали девушку горько плачущей и прижимающей к лицу одежду Мурилы. Она оставила Джаб. Отчаяние Петра было столь ощутимым, что у Нади и крошки Пиу на глазах появились слезы. «Ну и что?» — выдохнул кот, у которого от неожиданного крика шерсть на загривке встала дыбом. «Надоело носить балахон, вот и скинула с себя». «Вы не понимаете». Глухо, так как продолжала прижимать ткань к лицу, проговорила Петра. Лишь в одном случае она могла его снять, если решилась уйти из жизни. Надя села рядом и обняла подругу. Та уткнулась ей в плечо, джабом вытирая распухший от слез нос. «Она так и сказала. Найдешь сброшенный джаб — знай, мой труп недалеко. Мертвой ей было бы все равно, увидели бы ее без накидки или нет. Ну-ка прекратить слезы!» — гаркнул Гугл. Он чувствовал себя виноватым, так как позорно проспал момент, когда Мурила покинула комнату. «Нужно срочно отыскать нашу Мурочку. Баюрн, след!» «Я что, собака?» — кот удивлённо обернулся на гнома. «А кто чует запах сливок, даже если они в закрытых бутылках? крошка Пиу? «Идите к озеру». У двери появился запыхавшийся хоч. Мурила в ту сторону побежала. «Ты её видел?» — подняла голову Петра. В покрасневших глазах засветилась надежда. «Нет», — мне застава подсказала. Друзья Мурилы всей толпой кинулись к лестнице, ведущей в сад. Шли молча. Лишь металлические ступени гулко сотрясались под множеством ног. Что могла сделать с собой отчаявшаяся девушка? Наверное, каждый мысленно рисовал себе картины, одну страшнее другой. Никто не верил, что Мурила могла просто так сбросить джаб, без которого в течение долгих лет ни разу не выходила из своей комнаты. Петра, подгоняемая страхом, бежала впереди всех. Следом за ней шли гномы Надежда. Хочи Макар с книгой под мышкой замыкали строй, пропустив вперед баюрна, верхом на котором сидела крошка Пиу. Сад компания пересекла в полной тишине. Друзья с замиранием сердца оглядывались вокруг себя, и желая найти Мурилу и боясь обнаружить страшное. Даже птицы, любители петь в утренние часы, затихли вспугнутые стремительно летящей процессией. Мурила! Петра в растерянности остановилась у берега. Не зная, куда двигаться дальше, вода с грохотом падала с высоты, вспенивая поверхность озера. Ее нигде не видно. Чуть не плача прокричала попаданка. «А как Мурила выглядит без джаба?» Неожиданно за спинами пограничников раздался голос Окси. Все обернулись на блондинку. По её внешнему виду легко угадывалось, что она выскочила из комнаты в большой спешке. На голове болтались бегуди. Майка надета наизнанку. «Судя по когтистым рукам, она должна быть похожа или на большую птицу, или на крокодила. А что, вспомните его лопищу. Вполне Мурочкина. Если Мурка что-то вроде крокодила, то надо палкой пошерудить по дну. Она и всплывет. А если птица, то надо искать где-то там. Окси задрала голову и, прикрыв глаза ладонью от слепящего утреннего солнца, стала всматриваться в скалы окружающие озеро. Ее действия были столь уверенными, что пограничники, как по команде, развернулись к скалам и тоже прищурили глаза, пытаясь отыскать среди камней большую птицу. «Тьфу ты!» — опомнился гном. «Какие крокодилы! Какие птицы!» «Раз Мурочки у озера нет, значит, она еще в дороге. Мы ее просто опередили, побежав по самому короткому пути. А ведь можно пройти полями». «Точно!» — подхватил Макар вспомнив, что в первый раз пришел к водопаду по тропинке, тянущейся вдоль цветочных полей. Все развернулись и строем двинулись в сторону волнующегося Красного моря. Это ветер трепал лохматые головки маков. Она шла, собирая цветы в букет. На ее голове уже красовался венок из лавандовых веточек, тень от которых падала на лицо, не давая возможности его рассмотреть. Но ни у кого не вызвало сомнения, что идущая им навстречу девушка мурила. А какая еще незнакомка будет неспешно гулять по цветочному полю и улыбаться каждой пролетающей мимо бабочки? Только та, что провела полжизни под черной тканью. «Мурочка!» — задохнулась от восторга Петра. И было от чего сбиться дыханию. Белая рубашка простого покроя не могла скрыть ладную фигуру. Густые каштановые волосы волной опускались до самой талии, делая Мурилу похожей на нимфу. Романтический образ девушки не мог оставить равнодушным никого из компании. Скрежет зубов Окси подтвердил это. Петра, выпустив из рук черный джаб, побежала навстречу подруге, а та широко раскрыла руки, чтобы принять ее в объятия. Остальные подтянулись следом и закружились вокруг счастливой пары. Только когда девушки оторвались друг от друга, смеясь и плача одновременно, пограничники испытали еще один шок. Они, наконец, разглядели Петру, которая до этого то закрывала лицо черной тканью, вытирая слезы, то бежала впереди всех. Она и сама не ведала, какие с ней произошли изменения, поэтому с удивлением смотрела на замолчавших вдруг пограничников. Не сказать, что ее нос стал тоньше, а губы полнее, или волосы вдруг приобрели иной цвет и стали гуще. Но что-то в ее облике незримо поменялось, отчего Петра стала, если не красавицей, то весьма привлекательной особой. Она словно светилась изнутри. «Я вижу свет ее души!» — восторженно прошептала крошка Пиу, рассматривая зардевшуюся от волнения Петру. Ахи-охи, мягкий бас Гугла, тягучий голос Баюрна слились в один приятный сердцу гул. «Крошка!» Окси, стоящая чуть поудаль от компании, жестом поманила Пио. «Чего тебе, Оксана, во все беды попаданка? Говори, малявка, когда на кимбу еще раз опустится туман?» Блондинка кусала нижнюю губу, не спуская прищуренных глаз со счастливых подруг. «Что, Оксана, знатная хамка, тоже красивой стать хочешь?» «Да я и сейчас ничуть не хуже, чем эти две!» Окси тряхнула головой, и круто завитая прядь упала на глаза. «Ох, черт!» Спохватилась блондинка и начала торопливо снимать бегуди, о которых совсем забыла. «Так чего же ты хочешь от тумана?» В голос Сепио слышалась насмешка. «Ну, во-первых...» «Почему кому-то можно поболтать с молочно-белым божеством, а мне нельзя? Чем я хуже? А во-вторых, представь, какой я стану, если он уродином так физиономии подправляет. Мне просто не будет равных». «Тебе уже нет равных. Не в красоте». Увидев самодовольную хмылку Окси, поправилась Пио. «В наглости. И туман тут никак не поможет. Я давно знакома с Крохой Юнгом. И знаю, что все преображения происходят только под покровом тумана. Вышел из него, считая прервал волшебство. А теперь подумай, с чего вдруг Мурила и Петра сутки спустя красотой засияли? Не потому ли, что их души кто-то другой, не менее сильный, чем туман Кимбо оценил? Что-то я не поняла. Окси сморщила лоб, изображая тем активный мыслительный процесс. Чего тут непонятного? «Эх, Оксана, Оксана, давно надо было догадаться, что у нас на пределе есть свой вершитель судеб. Подумай хорошенько, кто здесь может и покарать, и помиловать?» «Подожди, подожди!» Оксана прикусила ноготок, в задумчивости глядя, как метаморф по очереди обнимает и расцеловывает в обе щеки девушек, не пропустив и надежду, которая опрыснула от смеха и попыталась отбиться. В этот момент она тоже выглядела прихорошенькой. Мурила одела ей на голову венок из маков. «Выходит, зря я хамила, хоть убею. Это он такой селищей обладает? Ну да, ну да. Точно он. Сам личина как перчатки меняет. Почему бы и другим мордашки на досуге не подправить?» Метаморф, почувствовав, что говорят о нем, обернулся. Окси тут же призывно ему улыбнулась и кокетливо поправила падающий на глаза локон. Хоч сплюнул. «Ой, а может это ты, крошечка-хаврошечка?» Блондинка протянула руку, чтобы погладить девочку по голове. Но та, увидев ярко-красные длинные ногти, ловко увернулась. «Не-а, Оксана мимо попаданка. Холодно!» Макар видел, как Окси подозвала к себе крошку Пиу, поэтому держался неподалеку, переживая за малышку. От взбаломошной девицы можно было ожидать чего угодно. Он слышал большую часть их разговора, поэтому сразу сообразил, о ком идет речь. Только ночная гостья могла сотворить чудо с подругами. Макар дотронулся до татуировки, которая болела уже не так сильно. Но почему крошка уверена, что Укси догадается, кто помог девушкам? Неужели и она знакома с таинственной обитательницей заставы? Макар так и не вспомнил имя обнаженной женщины. А может, и Сида? Ведьма все-таки, продолжала гадать Окси, увидев идущую через поле Сиду. Ее белые лёгкие легкие одежды трепал ветер, и она только и успевала, что подхватывать улетающий шарф. Если она, то не видать мне чудо. Баба-яга, Оксана, вместо мозгов баранка, напрягись, вспомни, что с тобой случилось когда ты выпила всю гоблинскую настойку и начала приставать к Хочу. Она точно женщина Хоча. Макар поправил сполшую книгу судеб, которую так и держал под мышкой. Только с ней я еще не знаком. Ну, помню. Я проблевалась. О, боги! Подсказываю! Кто спустил твою комнату в подвал? Чуть ли не по слогам произнесла Пио. «Застава, что ли?» Окси недоверчиво посмотрела на выдохнувшую с облегчением крошку. «Этим она меня сильно унизила. Гадюка. Мэя». Вдруг вспомнил имя женщины Макар. «А ты откуда знаешь, как зовут нашу заставу?» Крошка повернула голову к студенту. Она сама сказала. И тут до него дошло, что застава вовсе не какая-то магическая сущность, которая из ничего выращивает комнаты, ставит запреты и нуждается в притоке магии. Мэя – женщина, которая любит и ревнует, плачет и раздает пощечины, испытывает страх и наслаждение от секса. Она – волшебница, одним мановением руки наносящая татуировку и погружающая в целительный сон. Эта Мэя исправила ошибку бездушного туманного божества, обидевшего ее подопечных. Как Окси заслужила быть низвергнутой в подвал, так и Мурила с Петрой заслужили уважение заставы, показав, что ценят дружбу и преданность больше красоты. «Где ты встречался с Мэйей?» Пальцы Хоча больно вцепились в плечо. «Еще один ревнивец» — мелькнула в голове у Макара. Она приходила ко мне, когда я мучился от неизвестности, соврал бес или нет. а — быстро успокоился Хоч. Она это может. Сердобольная. «Застава женщина? А почему я ее никогда не видела? Говорите, где ее найти? Мне нужно срочно с ней побеседовать. Как женщина с женщиной. Ловец. Включай обратный ход времени». Крошка Пио дернула Макара за штаны и многозначительно посмотрела. «Давай, прочисти Окси мозги». Хоч в ожидании отката сложил руки на груди. Его усы уныло висели, что говорило о недовольстве метаморфа. Не надо ей знать, кто такая застава. Это вообще-то тайна. «Эй, эй, вы что собрались делать?» Возмутила Сёкси, переводя взгляд с одного на другого. «Только подойдите, я закричу». «О боги, подсказываю!» «Кто спустил твою комнату в подвал?» Чуть ли не по слогам произнесла Пио. «Застава, что ли? Этим она меня сильно унизила. Гадюка!» «Как раз поэтому, Оксанка, злая чужестранка, тебе никогда не быть красавицей!» Крошка Пио сморщила носик и резко развернулась, посчитав разговор оконченным. «Да больно надо!» — крикнула ей в спину Окси. У меня и без того очередь из принцев. Рогатик ждет не дождется, когда случится соприкосновение с нашей заставой. А завтра еще и оровая оба в ногах будет валяться. И опять Макар заметил, что присоединившаяся к компании Сида внимательно посмотрела на Окси, которая с видом уф, как мне все надоело, направилась прочь. Отмерив Мурили и Петре свою долю восхищения, Сида все же поинтересовалась. Почему пограничники начисто забыли о своих обязанностях? Сегодня состоится аукцион драгоценных камней Сотбис, и к нам непременно пожалуют гномы. Они такие события ни в одном мире не пропускают. Я зашла на кухню, думая, что там вовсю кипит работа, но не нашла ни души. Оказывается, вместо того, чтобы заняться делом, вы решили побегать по маковым полям. Она с укором взглянула на Гугла. «Мы не просто так по полям бегаем», — промурчал Байюрн, встав на защиту друга. «Мы Петру поддерживаем». «Она решила, что мурочка топиться пошла», — добавил ясности Гугл. «Ой, Петра, прости, я не подумала». Мурила прижала руку к рту. К ее новому виду Макар никак не мог привыкнуть. И лишь лучистые глаза и волшебный голос подсказывали что перед ним стоит старая знакомая. «Почему ты меня не разбудила?» — обиженно спросила Петра. «Все не так просто», — замялась Мурила. «Я слышала, как ты всхлипываешь во сне, переживая мою неудачу. И мне стало стыдно, что я столько лет трусливо пряталась под джабом, боясь показать себя истинную. Да, я лелеяла надежду, что стану красивой и гордо скину ненавистную чёрную тряпку. А что теперь? Продолжать прятаться? Но кроме меня на заставе никто не скрывает свою внешность, каким бы странным он ни казался. Я знаю, мы все разные и ценим друг друга вовсе не за красоту. Вот, к примеру, кому-то наш бугер может показаться бесформенным валуном, а по мне он самый верный и заботливый друг, и я люблю его не меньше, чем Гугла или Баюрна, поэтому я решила выйти из комнаты без джаба, одна, чтобы не струсить и не спрятаться за твоей спиной. — Ты еще не знала, что изменилось? — выдохнула Петра. — Нет, сняла джаб у самого порога и зажмурилась, чтобы не видеть вашей реакции. «Я боялась, что вы не сможете скрыть отвращение, пока не возьмете себя в руки». Стояла бесконечно долго, но ничего, кроме храпа и сопения, не услышала. Тогда я открыла глаза. Вы все спали. Я все-таки струсила и вернулась, чтобы надеть джаб. Но когда протянула руку, то увидела, что она стала прекрасной. Буря нахлынувших чувств заставила бежать. С себя я пришла только в саду. Мне никогда не приходилось снимать накидку. И я не подозревала, как приятен ветер, треплющий волосы, как солнечные лучи ласкают кожу, как хорошо идти без путающейся между ногами длинной юбки. Прости меня, Петра. Простите и вы, друзья, что заставило вас волноваться. И опять последовали слова утешения и дружеские объятия. «Так», — хлопнула в ладоши Исида, — «подвожу итог. Все счастливы и красивы, кроме Бугера, но мы его все равно любим. А теперь все вместе готовимся к встрече гномов. Макар, тебя и крошку пиу я жду в смотровой комнате. Нужно кое-кого урезонить. Нужно кое-кого урезонить». «Заходи, Окси». За столом сидели трое: Сида Макар и Крошка пиу Перед ними лежала книга Судеб, открытая на той странице, где была зарегистрирована Оксана Глушкова, девица 28 лет. Лица-то какие серьёзные состряпали, фыркнула девица Глушкова, оглядывая комнату. Товарищеский суд, что ли? Да не трогала я эти маковые головки. Пусть гугл на меня не валит. «Какие головки!» – растерялась Исида, но быстро взяла себя в руки. «Ах, да! Это мы обсудим после. Сейчас я хочу показать кое-что другое. Я думаю, после этого ты перестанешь витать в облаках и будешь более реально оценивать свое место на заставе. Положи на этот рисунок ладонь». Окси тут же спрятала руки за спину. «Ты же хочешь посмотреть на своего рогатика?» Впервые Макар видел что блондинка чего-то боится. Ее пальцы дрожали, когда она положила ладонь на открытую страницу книги судеб. На рисунке под каменной аркой стояла Окси, а за ней возвышался смуглый мужчина. О таких обычно говорят гора мышц. Если бы не рога и хвост, его вполне можно было принять за землянина. Длинный хвост с кисточкой на конце обвивал мощную голень. Вполне человеческие ноги были обуты в сандалии по виду напоминающие римские. Кожаные шнурки, перекрещиваясь несколько раз, завязывались под коленом. Впрочем, и остальная одежда качка была похожа на одеяние спартанцев. Ее практически не было. В руках у мужчины находился то ли посох, то ли длинный жезл. Более всего в искусно выполненном рисунке поражал взгляд демона, устремленный на Оксе а в нем светилось напряженное ожидание. Так охотники смотрят на дичь, которая топчется у силков, но никак в них не попадет. Как только Окси опустила на рисунок ладонь, сверху легла рука Исиды, потом Макара, а завершала пирамиду ладошка крошки Пиу. «Давай, поторопись, дорогая, мы задержались в пути». И времени для обручения осталось не так много. Голос демона звучал фальшиво. Дорогая была сказана с таким придыханием, что даже незнакомый человек поморщился бы от избытка сахара. Вот и Окси почувствовала ложь. Поэтому обернулась на рогатика, так и не сделав шаг вперёд. «Мне кажется, или портал на самом деле стал меньше?» «Ну...» Но... «Если только на чуть-чуточку, милая!» И опять тонна сахара заскрипела на зубах. «Тебе нужно выбирать. Или мы сегодня же обручимся, или тебе придется ждать год до следующего соприкосновения, застав!» Ладонь демона была в сантиметре от спины Окси, и если бы девушка не сделала шаг, без сомнения рогатик подтолкнул бы ее. Пройдя в коридор, Окси развернулась на застрявшего подарка демона и в нетерпении топнула ногой. «Ну чего ты там возишься?» Качок изображал из себя дурака. Он держал жезл, как тот лыжник, который никак не мог пройти в дверь, поскольку несет лыжи поперек. А между тем портал неумолимо сокращался, и когда Окси не выдержала и, протянув руку, выдернула жезл на свою сторону, выяснилось, Что самому демону в сузившуюся дыру никак не пролезть. Прости, дорогая, это все от волнения. Окси, имея меньший размер тела, попыталась втиснуться обратно, но рогатик опять включил дурака и все время мешал ей под видом неуклюжей помощи. Варгиил! рявкнула, не выдержав Окси, просто отойди в сторону! Но, увы,. От портала осталась такая щель, что Окси, как ни старалась, пролезть в нее не смогла. «Дорогая!» В голосе демона уже слышался триумф. «Как же так?» «Ты вернешься за мной через год. Будешь стоять на коленях и молить о прощении!» Прокричала в щель Окси. «Иначе тебе, Варгиил, никогда не видать магического жезла демона во длань!» «Приду!» «Непременно приду, и вовсе не за жезлом, только за тобой, иначе как же мне жить?» — все это Варгейл кричал до тех пор, пока щель не стала величиной с волосок. «Как же я буду жить без тебя, дорогая?» — простонал демон в голую стену, где и следа не осталось от портала. На удивление Макара, действие разворачивалось уже не на их родной заставе. Кочку подбежали сородичи и закружили вокруг него в безумном танце. Сразу после того, как горестное изображение на его лице сменилось радостным: "А очень даже хорошо буду жить без тебя, дорогая. Свобода!" Этот клич подхватили десятки голосов. Откуда-то появились музыканты с причудливо изогнутыми духовыми инструментами и задудели во всю мощь. "Свобода!" «Свобода!» – неслось с той стороны, где раскинулся мир демонов. «Не видать тебе демоновой длани, гаденыш!» – прошипела Окси, пытаясь убрать ладонь с рисунка, но Исида не позволила. «Смотри дальше!» – приказала она. К Варгиилу подбежал демон статусом ниже и вручил ему точную копию того жезла, что оказался в руках у застывшей в портальном коридоре Окси. Крик Окси был страшен. Она выдернула ладони из под чужих рук и одним движением перевернула стол вместе с книгой. Крошка Пиу жалобно пискнула, и если бы Макар не успел подхватить ее, оказалась бы опрокинутой вместе со своим стульчиком. Разъяренная Окси искала глазами, на чем бы еще выместить зло. Ее взгляд остановился на шкатулке со всякими магическими штучками, и быть бы этой шкатулке разбитой, если бы Исида не щелкнула пальцами. Окси застыла соленым столбом. А теперь, моя дорогая, Исида повторила язвительную интонацию демона: Веди себя так, чтобы у заставы не появилось желания выкинуть тебя в какой-нибудь другой мир, не испытывая ее и мое терпение. Все, свободно. Окси молча развернулась и вышла из комнаты.